Нет этому ни овчину скупать, ни тевунить по необозримым вотчинам монастырским, ни деньгами мужикам в рост раздавать. Ему, большому кораблю, Господь, видимо, сулит и большое плавание. Игуменам надо бы его куда-нибудь поставить, да жаль отпускать такого ловкого парня от себя. Иосиф, как пророк во Израиле, вставал перед людьми и громил. — Всему шатанью нашему мати мнение... Ежели бы три года назад на соборе еретиков предали бы сожженью, так небось поджали бы сие волки словесный и поганый хвост свой». А у нас все высокоумничают, как можно казнить и человека за мнение. А за что ж его и казнить, как не за мнение? Не говорится ли в толковании святого Евсея, епископа Эмесского, на деяния апостольские, что убийство ради Бога не есть убийство? Не убил ли Моисей, нарушителя субботы? Не убил ли Иисус Навин, Ахара, Финеис, Замвея, Самуил, Агага? Царя Амаликова, апостол Петр Ананию и Сапфиру, а сам Христос Торжников не просто из храма изгна, но бесчестным биением плетением бия и опрокидывая пенязников доски. А у нас людскостью своей все величались, и погляди, до чего достукались, ты уж перед ними и слово молоть не смей в защиту святой православной церкви». Но ничто не выводило так его и других ратоборцев за церковь Божью за себя, как дерзкие голоса, которые утверждали, что по случаю кончины мира слишком уж разбогатели монастыри, что неприличествует инокам владеть и селы и рабы, и добро бы общий народ болтал неподобный, нет, и князь Василий Патрикеев, бахвал везде открыт о том, говорит, и Аленка, вдавая Ивана Молодого, тоже в дело путается, шла бы к своему отцу молдаване, Там поучала бы сорока бесхвостая, и многие старые бояре туда же гнут, да и старцы из-за Волги подъелдыкивают, должны демонахи кормиться рукоделием, а великий государь помалковает, любая ему земель, кто святых обителей оттягать. Сейчас бы своим шепотникам до да наушникам всю раздал бы. Так и стоят вокруг него бесстыдные, так вочи и глядят, так и ждут, как бы еще чего урвать, утробы ненасытные». Но беззаботно среди всего мнения жил, трудился и пьянствовал глава церкви православной, добродушный митрополит засима с дружками своими. Погреба владыки были обильно снабжены медами охотницкими, пивом всякими и винами, а столовые кушанье его тоже надо было бы лучше да некуда. «А ну, братью, по случаю спасения от страшного суда Господня и запьем, Божьей милости, метку», — уже охмелев говорил старый греховодник. «Так-то вот, а тут, братья, иконку я себе какую добыл, воистину загляденья». «Эй, ты там, вонюха заверни нос на ухо», — крикнул он своему служке, — «подай к нам иконку, что вчерась мне принесли, ну, безголовую-то». Да и рукописание и живосвятых преподобного отца нашего Пахомия Логофета новые подай. Его собрание всяких православных диковинок славилось среди вольнодумцев. Были у него троеручцы замечательные, и иконы с чертями, и святые с песей головой, и голый Адам с Евой, над которыми долго качал он своим белым клобуком, служка подал новое приобретение владыки. На ярко размалеванной доске был изображен всадник в латах, но без головы, которую он держал в правой руке, а левой вел в поводу коня. «Это раб Божий святой Меркурий», — весело засипел владыка. «Дел сие был в Смоленске во времена Батыевы. Божья Матерь явилась Меркурию в сновидении и повелела ему разделаться с татарами». Тот сперва поуперся, да неужели у тебя, мол, матушка, не хватает сил небесных. Но потом одумался. Один разбил полч татарские а затем явился к нему юнош некий светлый и по повелению Богородица отсек ему главу. Святой взял, видите, главу свою в одну руку, коня в другую, и так пошел в Смоленск, и все люди, глядя на него, дивились с смотренью Божию». В смоленске он лег, честно предал душу богу, а конь его стал невидим, явился был к теллу епископ сопопы, чтобы совершить погребение, но святой не давался им. И вот через три дня из собора в великой светлости подобная заря солнечной вышла богородица с архистратигами михаилом и гавриилом, взяла тело его,